32. д т в а Таким образом, вторыми победителями в счастье с а л о н признал этих юношей. Тогда Крез с досадой вопросил: неужели же любезный Афинянин ты ни во что не ставишь мое счастье и меня считаешь ниже простых людей? Саллон на это отвечал: я знаю, Крез, что всякое божество завистливо и любит смуту, а ты спрашиваешь меня о человеческом счастье. Как много в своей долгой жизни человек вынужден видеть того, чего он не желал бы видеть, и как много он должен испытать. Пределом человеческой жизни я почитаю семьдесят лет. Эти семьдесят лет составляют двадцать пять тысяч двести дней, не считая вставного месяца. Если же каждый второй год увеличить на один месяц для того, чтобы времена года точно совпадали с летоисчислением, то на семьдесят лет получится вставных месяцев тридцать пять, что составит т ы с я ч пятьдесят дней. Из всех этих дней в с е м годах, а их двадцать шесть тысяч двести пятьдесят, ни один никогда не приносит с собой того, что другой. Таким образом, крест человек весь не более, как случайность. Ты, конечно, очень богатый, царствуешь над многими народами, но назвать тебя счастливым я могу не раньше, как узнав, что век свой ты кончил счастливо. Ибо человек очень богатый ничуть не счастливее того, который имеет лишь насущный хлеб, если только первому не суждено имея все блага счастливо кончить дни свои, ибо многие очень богатые люди несчастны, тогда как многие другие с умеренным состоянием счастливы. Очень богатый но несчастный человек превосходит счастливого но малоимущего в двух только отношениях, а счастливый превосходит несчастного богача во многом. Тогда как первый имеет возможность удовлетворить свои страсти и перенести большую приключившуюся с ним беду, последний превосходит его в следующем: будучи не в состоянии удовлетворять страсти и переносить несчастья подобно первому, второй огражден от них своим счастьем. Он не подвергается испытаниям свободен от болезней. Не впадает в несчастье, имеет детей, благообразен. Если ко всему этому конец жизни его прекрасен, то вот тебе то, о ком ты спрашиваешь. Человек достойный называться счастливым. Все-таки ранее смерти его, воздержись с приговором, не называй его счастливым, но лишь благоденствующим. Совмещение всего в одном лице невозможно, потому как ни одна страна не д а в л е е т себе во всем, но имея одно, нуждается в другом. И та страна наилучшая, которая имеет больше всех. Подобно этому нет ни одного человека давлеющего себе во всем. Одно он имеет, в другом нуждается. Кто владеет наибольшим числом благ до конца дней и в благополучии кончает жизнь, того царь, по моему мнению, справедливо назвать счастливым. Во всяком деле следует смотреть на конец. Многих людей Божество ласкало н а д е ж д о ю с ч а с т ь я и потом окончательно неспровергало их. Тридцать три. Речи эти неприятны были Крезу. На Салона он посмотрел с пренебрежением и отпустил его. Глупцом казался ему тот, кто не обращает внимания на настоящие блага и советует во всяком деле взирать лишь на конец. 34. После отъезда Салона постигла Креза тяжкое возмездие от Божества, как кажется, за то, что он почитал себя счастливейшим из всех людей. Первую же ночь во сне явился ему призрак и правдиво предсказал н е с ч а с т ь я г р о з и в ш и е его сыну. У Креза было два сына. Один из них был Калека, глухонемой. Другой во всем далеко превосходил своих сверстников. Назывался он Атис. Но этого-то Атиса и указала с н а в е д е н и е Крезу, говоря, что он погибнет от раны. н а н е с е н н ы й железным копьем. Проснувшись, Крест пришел в себя и в ужасе от сновидения тот час решил женить сына. И хотя прежде Атис обыкновенно становился во главе л и д и й с к о г о войска, Крест не отпускал его больше в военные походы. Равным образом велел перенести из зал в дальние покои дротики, к о п ь е и всякое иное оружие, чтобы оно со стен не упало на сына. Тридцать пять. Во время свадьбы сына в Сарды пришел человек, запятнанный невольным преступлением, с нечистыми еще руками. По происхождению фригиец, он был царского рода. Пришел он в дом Креза. И согласно тамошним обычаям просил об очищении. к р е с очистил его. Обряд очистительный у лидицев походит на тот же обряд у эллинов. Совершая обычное очищение, к р е с стал расспрашивать гостя, откуда и кто он. Кто ты, странник, из какой части Фригии пришел к моему очагу? Какого мужчину или какую женщину умертвил ты, царь? Отвечал гость: Я сын Гордия, внук Медаса. Имя мое Адраст, а умертвил я нечаянно родного брата, и явился сюда изгнанный отцом и лишённый всего. Крез на это заметил ему: Ты сын друзей наших и пришёл к друзьям. Находясь в нашем доме, ты ни в чём не будешь нуждаться. Несчастье своё переноси терпеливо, и это поможет тебе на благо. Так он жил в доме Креза. Тридцать шесть. В это самое время на мессийском Олимпе появился свирепый кабан. Спускаясь с горы, он опустошал поля мессийцев. Много раз уже мессийцы выходили на зверя, но не причиняли ему никакого вреда. Напротив, сами от него терпели. Наконец к Крезу пришли посланцы от мессийцев. с просьбой. В нашей земле, царь, сказали они, появился огромный кабан, опустошающий наши поля. При всех усилиях мы не можем одолеть его. Теперь просим тебя, пошли к нам своего сына и избранных юношей с собаками, чтобы прогнать дикого зверя из нашей земли. Так просили они Креза, но царь, пометуя сновидения, сказал им. А с ы н е моем больше и не вспоминайте, к вам не пошлю я его. Он недавно женился и теперь занят супругой. Но я дам вам отборных ледицев и всех моих охотничих ь собак и прикажу приложить всяческие старания к тому, чтобы вместе с вами прогнать зверя из вашей земли. Тридцать семь. Таков был ответ Креза, и мессицы й остались довольны им. Но сын Креза слышал их просьбу и также пришел сюда. Так как отец отказался отпустить его вместе с мессицами, то юноша обратился к отцу с такой речью: «Прежде отец мой лучшим и благороднейшим занятием моим было ходить на войну, охотиться и тем снискивать себе славу». Теперь ты удерживаешь меня от войны и охоты. Ни трусость моя, ни м а л о д у ш и е не озабочивают тебя. Какими глазами глядеть мне теперь на людей, когда я иду на площадь или возвращаюсь оттуда? Что станут думать обо мне наши граждане? Каким покажусь я жене моей, что за мужа имеет во мне? подумает она. Поэтому или отпусти меня на охоту, или докажи мне, что иначе поступать не следует. Тридцать восемь. Крез на это отвечал: Я поступаю так, дитя мое, вовсе не из равнодушия к трусости в тебе или к какому иному недостатку, но потому, что явившийся во сне призрак сказал мне, что ты недолговечен и что умрёшь от железного копья. Во внимание к сновидению я ускорил твою свадьбу, удерживаю тебя от предприятий и принимаю всевозможные меры к тому, чтобы при моей жизни сохранить тебя невредимым. Ведь ты единственный у меня сын, другого лишённого слуха от рождения я не считаю. Тридцать девять. Юноша на это отвечал. Тебе позволительно, отец, после такого сновидения оберегать меня, но я осмелюсь сказать тебе, что кое чего ты не постигаешь и в толковании сновидения заблуждаешься. По твоим же словам сновидение п р е д с к а з а л о мне смерть от железного копья. А разве у кабана есть руки или железное копье, которого следовало бы опасаться? Если бы сновидение сказала тебе, что я умру от зуба или от чего-нибудь другого подобного, тогда ты должен был бы делать то, что делаешь теперь. Между тем, привидение сказала от копья, поэтому отпусти меня, сражаться с людьми мне не предстоит. с 0 сын мой, заметил Крез, этим объяснением сновидение ты отчасти убеждаешь меня. Решение свое я изменяю и отпускаю тебя на охоту. 4 о д и н После этого крест позвал к себе Адраста и сказал ему: когда несчастная доля постигла тебя, Адраст, я не укорял тебя, очистил, приютил в моем доме и доставляю тебе все нужное. Поэтому ты обязан заплатить мне добром за добро, содеянное для тебя раньше. Я прошу тебя, береги моего сына, который отправляется теперь на охоту. Как бы по дороге не напали на вас разбойники и не причинили бы ему какой беды. Помимо этого, и тебе следует отправиться туда, где ты можешь отличиться. Охота исконное занятие в вашем роду. К тому же ты силен. 42. При других обстоятельствах, сказал Адраст, я не пошел бы на такое дело. При моем несчастье не подобает идти в круг счастливых сверстников, и у меня нет к тому охоты. Я воздерживался еще и по многим другим причинам. Но теперь, когда ты настаиваешь и мне необходимо угодить тебе, я обязан отплатить тебе добром. Я готов сделать это. А сын твой, которого ты поручаешь мне, будь уверен, возвратится невредимым, насколько то зависит от его охранителя. 43. к три. После такого ответа Крезу Адраст и Атис вышли в сопровождении отборных юношей и собак. Подойдя к горе Олимпы после поисков, найдя зверя, они обступили его кольцом и металли в него копья. Тогда чужестранец, тот самый, который незадолго перед тем был очищен от убийства и носил имя а д р а с т а метнул копье, но попал не в кабана, а в сына Креза. пораженный насмерть копьем юноша таким образом оправдал предсказание призрака. Между тем кое-кто побежал извести т ь обо всем Креза и, придя в Сарды, рассказал царю об охоте. И о смерти сына. 4 При известии о смерти сына к р е с пришел в выступление, больше всего жалуясь на то, что убийцей сына оказался тот самый человек, которого он очистил. Тяжко удрученный несчастьем, Крест взывал к зевсукатарсию в с в и д е т е л и того, что учинил ему гость. взывал к Зевсу Эфестию и Зевсу Этерию, называя по имени одно и то же божество. Эфестия призывал он потому, что принял странника, убийцу сына, в дом свой и ничего не предчувствуя, кормил его. Этерия потому, что отпустил сына вместе с чужеземцем как с стражем его, а нашел в нем не навистнейшего врага. с о пять затем я в и л и с ь ледицы с трупом на руках позади них шел убийца он стал перед телом протянул руки в знак покорности предавая себя крезу и умоляя убить его подле праха сына он вспоминал свое прежнее несчастье прибавляя что он поверг в несчастье и того кто его очистил и что ему нельзя жить дальше Слушая это, Крез с ж а л и л с я над а д р а с т о м Как ни было велико собственное горе, он сказал, признавая себя виновным в смерти моего сына, ты чужеземец, даешь мне полное удовлетворение. Не ты виновник моего несчастья, будучи лишь невольным исполнителем, но какое-нибудь божество давно уже п р е д в о р и в ш е е меня, ослучившимся. сына к р е т похоронил с подобающими почестями, а Адраст, сын Гордия, внук Медаса, убийца родного брата и убийца сына очистителя, более всех людей по его собственному убеждению преследуемый роком, умертвил себя на могиле юноши после того, как во дворилась там тишина. 46. В тяжкой скорби об утраченном сыне Крез Два года ничего не предпринимал. Конец его скорби положили сокрушение могущества Астиага, сына Кеоксара, Киром, сыном Камбиса, и усиление м персидского царства. Тогда он вознамерился приостановить, насколько возможно дальнейшее усиление персидского царства, да бы не дать ему усилиться чрезмерно. Остановившись на этой мысли. Крез немедленно послал спросить оракулов Эллинских и Ливийских. Одни посланцы отправились в Дельфы, другие в Факидские Абы, третьи в Дадону, иные отправлены были также к а м ф и о р а ю и Трофонию, а иные к Бранхидам в Милетской земле. Таковы были Эллинские оракулы, к которым Крез обратился за советом. К Амону л е в и й с к о м у он послал других лиц. Целью Креза было испытать правдивость о р а к у л о в и затем, если они окажутся знающими истину, послать к ним вторично и спросить, предпринимать ли ему поход против персов. 47. Для испытания о р а к у л о в Крез приказал отправлявшимся в путь лидицам поступить. следующим образом: вести счет дням со времени выхода из Сард и в сотый день обратиться к оракулам с вопросом, что делает в это время лидийский царь Крез, сын Алиата. Чтобы н и сказали оракулы, вопрошающие должны записать ответы и доставить их Крезу. Об ответах остальных оракулов не говорит никто. Но как только л е д и ц ы вступили в храм Дельфийский и спросили Божество так, как им было приказано, Пифия в шестистопных стихах отвечала следующее: Я знаю количество песка и меру моря, я постигаю мысли глухонемого и слышу б е з г л а с н о г о Ко мне дошел запах крепким щитом защищенной черепахи, она варится в медном сосуде. вместе с мясом ягненка. Медь разостлана внизу и медь положена сверху. 48. Записав изречения Пифии, лидицы удалились и возвратились в Сарды. Остальные послы также явились туда с изречениями оракулов. Тогда Крест стал рассматривать записи, разбирая их одну за другой. Ни одна из них не удовлетворяла его. Лишь узнав изречение Дельфийского о р а к у л а он проникся чувствами благоговения и веры, находя действительно мракулом только Дельфийский, так как он один открыл то, что сделал Крез. Дело в том, что отправив коракулам вопрошателей, царь дождался назначенного дня и устроил следующее. Изрубил вместе черепаху и ягненка и сам варил их в медном котле, будучи уверен, что не придумать, не угадать этого никто не сможет. 49. т а к о в был ответ, полученный Крезом из Дельф. Не знаю, что сказал л и д и ц а м оракул а м ф и а р а я после того, как они исполнили установленные в храме правила. Никто не говорит о том. Только к р е с убедился, что и это святилище имеет правдивого оракула. 50. После этого к р е с умилостивлял дельфийское божество обильными жертвами, а именно он принес ему в жертву всякого рода животных по три тысячи голов, соорудил огромные к о с т е р и сжег на нем ложа, частью позолоченные, частью посеребренные, золотые. ч а ш и пурпурные плащи и хитоны. Этим он надеялся вернее расположить к себе божество. Кроме того, царь велел всем лейдицам участвовать в жертвоприношении в какой мере каждый из них может. По окончании жертвоприношения он велел переплавить огромное количество золота, приготовить из него полукирпичи в числе 117, каждый. шесть ладоней длины, в три ширины и в одну ладонь высоты. Из них четыре кирпича из чистого золота, каждый в два с половиной таланта весом; остальные из белого золота, каждый весом в два таланта. Кроме того, он велел приготовить изображение льва из чистого золота весом в десять талантов. Когда горел Дельфийский храм, Лев этот упал с полукирпичей, на которых стоял, и лежит теперь в к а р и н ф с к о й сокровищнице. Весу имеет он шесть талантов с половиной, ибо три с половиной таланта расплавились. 51. с Сверх всего этого Крез послал в Дельфы две большие чаши: одну золотую, другую серебряную. Золотая помещена была в храме на правой стороне от входа, серебряная на левой. Но и эти чаши во время пожара сдвинуты были со своих мест. Золотая находится теперь в Клазоменской сокровищнице и весит восемь с половиной талантов и двенадцать мин. Серебряная, вмещающая в себе шестьсот амфор, стоит в углу пред храмия. Чашу эту дельфицы й наполняют разбавленным вином в праздник ф е о ф а н и й По словам дельфицев, й это произведение ф е о д о р а из Самоса, и я верю им, потому что оно выдаётся из ряда обыкновенных. Крест послал ещё четыре серебряные бочки, находящиеся в Коринфской сокровищнице, а также две крапильницы, золотую и серебряную. На золотой начертана надпись, в которой неправильно Лакедемоняне называют себя жертвователями ее. На самом деле и эта чаша дар Креза, а надпись начертал некто из Дельфийцев в угоду Лакедемонянам. Имя его я знаю, но не назову. Лакедемонянами пожертвовано изображение мальчика, сквозь руку которого течет вода, а не крапильница. Вместе с этими дарами Крест послал еще и другие предметы со всеми необозначаемые отдельно. Между прочим, круглые литые вещи из серебра, золотое изображение женщины в три локтя высотой. По словам дельфийцев, э т о женщина выпекавшая хлеб для к р е с а Наконец, он пожертвовал ожерелье своей жены и ее пояс. 52. Таковы были дары Креза в Дельфы. Узнав о деяниях и судьбе Амфиарая, он послал ему золотой щит, золотое полновесное копье, в котором как древко, так и острие были целиком из золота. Еще в моё время оба эти пожертвования находились в Фивах в храме Аполлона и Смене. я 53. Тем лидицам, которые довезли эти дары в храмы, Крез наказывал спросить оракулов, начинать ли ему войну с персами и не должно ли ему соединиться с со своим какое-нибудь другое войско. Придя к тем оракулам, к которым были посланы, лидицы посвятили дары и потом вопросили оракулов в следующих выражениях. Царь л и д и ц е в и прочих народов Крез, почитая этих о р а к у л о в единственными у людей, присылает вам дары, достойные ваших изречений, и спрашивает вас, вести ли ему войну с персами и не соединится ь ли с каким-нибудь войском. Таков был вопрос их. Ответы обоих а р а к у л о в были одинаковы, а именно. Если Крез предпримет войну против персов, то он сокрушит обширное царство. Кроме того, о р а к у л ы советовали найти могущественнейших из Эллинов и заключить с ними союз. 54. Услышав данные о р а к у л а м и ответы, Крез остался вполне доволен, рассчитывая сокрушить царство Кира. Он послал снова к Пифийскому о р а к у л у и узнав количество дельфийцев, одарил каждого из них двумя золотыми монетами. В благодарность за это дельфийцы даровали Крезу или Дицам на вечные времена преимущество перед всеми вопрошающими, свободу от дани, место в передних рядах на общественных празднествах. Кроме того, каждому ледицу п р е д о с т а в л е н о б ы л о право сделаться дельфийским гражданином. 55. Одарив д е л ь ф и й ц е в к р е с обратился Каракулу в третий раз. Он стал спрашивать его особенно часто после того, как убедился в его правдивости. На сей раз он вопрошал долговечна ли его власть. Пифия на это отвечала. Когда мул во царится над ледицами, тогда с л а б о н о г и й ледиц беги к каменистому герму, не останавливайся и не стыдись п р о с л ы т ь трусом. 56. шесть. Этому ответу к р е с т н а и более обрадовался, надеясь на то, что мул вместо человека никогда не будет царем ледиц, е в следовательно, н и он сам, н и дети его не потеряют власти. После этого царь старался узнать могущественнейших из эллинов с тем, чтобы войти с ними в дружбу. В поисках своих он открыл, что лакедемоняне и афиняне занимают первое место: одни в дорийском племени, другие в ионийском. Это были тогда главные племена, и о н я н е издревле были пеласгийского происхождения, дорийцы эллинского. Первое из этих племен никогда не п е р е с е л я л а с ь другое странствовало очень долго. При царе Дев Каллионе д а р и ц ы занимали область в Теотиду, а при Доре, сыне Элена, область, что у подножия Осы и Олимпа, называвшуюся Гистеотидой. Потесненные к а д м е й ц а м и из Гистеотиды, они поселились у Пинда под именем Македнов. Последствии отсюда перешли в Дриопиду, а из Дриопиды наконец в Пелопонес, н где и названы были д а р и й ц а м и 57. На каком языке говорили п е л а з г и В точности не могу сказать. Если позволительно делать з а к л ю ч е н и е по тем из пеласгов, которые уцелели еще до нашего времени, живут выше террана в городе Крестоне и некогда занимали пограничные с нынешними дорийцами земли, они жили в нынешней ф е с с а л и о т и д е равно как и по всем другим пеласгическим поселениям, которые более так не называются. Если можно судить по этому, то пеласги говорили языком варварским. Если таково было и все пелагическое племя, то значит население Аттики, бывшее пелагическим, с переходом в э л л и н о в переменило и язык свой. Язык к р е с т н я н не похож ни на один из языков соседних народов, равно как и язык плакиан. Но жители этих двух городов говорят одинаковым языком. Очевидно, они сохранили то самое наречие, на котором говорили при выселении в эти места. 58. с восемь. С другой стороны, для меня ясно, что эллины с самого начала и всегда говорили на одном и том же языке. Отделившись от пелагического племени, они первоначально были слабы, но ничтожные вначале, они стали потом сильны. разрослись в несколько народов благодаря главным образом тому, что с ними соединились пелазги и многие другие варварские племена. Мне кажется, что по крайней мере раньше, будучи еще варварским пелазгийский народ никогда не был ни особенно многочисленным, ни сильным. 59. Из этих двух народов аттический, как узнал к р е с был угнетен и раздроблен Писестратом, сыном Гиппократа, тогдашним Афинским тираном. Когда Гиппократ, в качестве частного лица присутствовал на Олимпийских играх, он увидел чрезвычайное чудо: во время совершения ж е р т вы поставленные им котлы, наполненные мясом и водой, закипели без огня и вода потекла через край. Присутствовавший здесь Лакедемонянин Хилон видел чудо и дал совет Гиппократу прежде всего не вводить в свой дом женщины и не иметь от нее детей. Если же такая женщина у него уже есть, то второй совет — отпустить ее. А если она имеет сына, то отречься от него. Однако Гиппократ, как рассказывают, не пожелал следовать внушениям Хилона. У него после этого родился тот самый п и с и с т р а т который во время междуусобной распри между Паралиями и п и д е я м и п е р в ы е с Мегаклом сыном Алкмеона во главе, в т о р ы е с Ликургом сыном Аристолаида з а м ы с л и л сделаться тираном и с этой целью образовал третью партию. Собрав около себя мятежников и на словах выдавая себя за вождя Гиппера Крив, е он совершил следующее: и з р а н и в себя и мулов своих, он в повозке отправился в таком виде на площадь, как бы убегая от врагов, которые будто бы желали убить его на пути за город, и упрашивал народ дать ему от себя какую-либо стражу. Раньше этого п е с е с т р а т прославился в войне с Мегарцами тем, что взял Нисею и другими громкими подвигами. Афинский народ дался в обман и выбрал для п е с е с т р а т а из среды граждан несколько человек. Они были, впрочем, не к о п ь е н о с ц а м и п е с е с т р а т а но дубиноносцами, потому что следовали за ним с дубинами в руках. С п и с и с т р а т о м во главе они подняли восстание и завладели Акрополем. п и с и с т р а т таким образом достиг власти над Афинянами. Однако он оставил нетронутыми существующие государственные учреждения, не изменил законов и управлял государством правильно и честно, согласно установившимся порядкам. 60. Царствовал он недолго. Сторонники Мегакла или Курга пришли к соглашению между собой и изгнали п и с и с т р а т а Так он в первый раз овладел Афинами и потерял власть потому, что она не была еще упрочена. Однако по изгнанию п и с и с т р а т а противники его снова затеяли между собой р а с п р ю И Мегакл, теснимы й собственной п а р т и е й предложил п и с и с т р а т у не желает ли он? Жениться на его Мегакла дочери и получить за это власть. п е с е с т р а т изъявил г о т о в н о с т ь и согласился на предлагаемые условия. Для возвращения в Афины соумышленники его придумали по моему мнению нелепейшее средство. э л л и н ы ведь давно уже отделились от варваров, были сообразительнее их и более свободны от глупой наивности. И однако же эти люди употребили в то время против Афинян, которые считаются первыми по рассудительности среди эллинов, следующую хитрость. В пионисском доме была женщина по имени ф и я красивой наружности и четырехлоктей без трех пальцев росту. Надев на женщину полное вооружение, они поместили ее на колеснице. Придали ей такое положение, в каком она казалась бы наиболее представительной, и так направились в город. Впереди бежали глашаты, которые, прибыв в город, говорили, согласно данному им приказанию, такие речи: Афина не примите Писестрата радушно. Сама Афина п о ч т и л а его больше, чем к о г о л и б о и теперь возвращает его на свой Акрополь. Шестьдесят один. Захватив этим способом власть в свои руки, Писестрат по уговору с Мегаклом женился на его дочери. Так как у него были уже взрослые сыновья, а род Алкмеонидов считался проклятым, то Писестрат, не желая иметь детей от молодой жены, воздерживался от супружеской связи с ней. Жена сначала скрывала это, но потом рассказала матери, которая спросила ее об этом. А может быть и нет. А та передала своему мужу. Мегакл считал себя сильно оскорбленным и в гневе на п и с и с т р а т а немедленно примирился с соумышленниками. п и с и с т р а т узнал о замыслах против него, со всем своим достоянием покинул страну, удалился в Эретрию и там устроил совещание с детьми, взял у верх мнение Гиппия. А именно, что власть они должны приобрести снова. Тогда они стали собирать приношения от городов, которые раньше были чем-либо им обязаны. Многие города доставили им большие средства. Фиванцы превзошли в этом отношении всех. Потом, говоря кратко по прошествии некоторого времени, они приготовили все к возвращению в Афины. Из Пелопоннеса я в и л и с ь Аргивские наемники, а из Наксоса присоединился к ним по доброй в о л е некто по имени Лигдамид, доставивший с собою денег и людей и обнаруживший величайшее усердие к делу. 62. т а к на одиннадцатом году они выступили из Эретрии и явились обратно. В Аттике они прежде всего заняли Марафон. Когда они расположились в этой местности лагерем, к ним пришли из города соумышленники их, из деревень явились и другие люди, которым тирания была милее свободы. Там они собирались. Находившиеся в городе Афиняне не обращали никакого внимания ни на собрание средств п е с и с т р а т а м ни на занятия и м марафона. Только узнав, что из марафона он двинулся на город, Афины не решились встретить врага. Совсем войско мы не вышли против возвращающихся, и подле храма Афины п о л л е н ы встретились с сообщниками п и с и с т р а т а Оба войска расположились лагерем. В это время по Божескому соизволению явился к п и с и с т р а т у а к а р н а н и н а м ф и л и т прорицатель. И в шестистопных стихах изрек ему следующее: сеть заброшена и тенета расставлены, туда устремятся тунцы в лунную ночь. 63. т а к о в о было предсказание вдохновенного прорицателя. Писестрат понял смысл изречения, доверился ему и повел войско. Афинские горожане были заняты в то время обедом. После обеда одни стали играть в кости, другие заснули. Войско п и с и с т р а т а напало на Афинян и обратило их в бегство. Когда Афиняне бежали, Писестрату пришла счастливейшая мысль, чтобы они не могли собраться вновь, но оставались бы рассеянными. Двум сыновьям своим он велел сесть на лошадей и послал их вперед, догнав бегущих. Они передали им увещание п е с е с т р а т а не бояться и вернуться каждому к родному очагу. 64. Афиняне вняли совету и п е с е с т р а т таким образом в третий раз овладел Афинами. На сей раз он укрепил власть многочисленным войском и доходами. Часть их он получал из Аттики, часть от реки с т р и м о н От оставшихся в городе а ф и н и н он взял в качестве заложников сыновей их и поместил на Наксосе. Писистрат покорил и этот остров, передав его Лигдамиду. Сверх этого он, согласно изречению оракула, очистил остров Делос следующим образом: на всем пространстве, к а к о е можно было видеть от храма, он велел вырыть из могилы трупы и перенести их в другую часть острова. Так Писестрат в л а д ы ч е с т в о в а л над Афинянами, и з а ф и н и н одни пали в сражении, другие покинули родину вместе с Алкмеонидами.